«Но вот тут я вижу, вы получили полный отказ, и даже, я бы сказал, отказ ехицей. Знаю его как советского человека и патриота. А кто снимал показания?» «Лейтенант Лапшин. Ну и дубина же этот лейтенант, наверное, из только что мобилизованных, и часто вы получаете вот такие цедули?» Нейман пожал плечами. «Да, бывают. Не надо, чтоб бывали».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 Характер, конечно, следует учитывать, но главное не это. Главное, кто допрашивает, понимаете? Нет, зря. Вот поступает ваш запрос к такому недавно мобилизованному лапшину. Вызывает он зэка, сажает на стул, и что тот скажет, слово в слово записывает. Так ведь, а? Неймон слегка развел ладонями. Он все-таки не понимал, что от него хотят. Так? Ну а как же иначе?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 «Отсюда и психология такая, не пошли бы вы все!» «Нет!» «Я в эти заочные бумажки совсем не верю!» Он встал. «Тут путь один. Если что нужно, поезжай сам. Приезжай в управление лагеря, садись в кабинет, вытребывай заключенного. Обязательно со спецконвоем продержи его денек в одиночке, пусть он там посидит, подумает, что и как. А потом вызови».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 А мы тут сидим в степи с заключенными и собаками, до да спирт глушим, только у нас и радости. Да не рады любую пакость нам подложить. Он поймал взгляд Неймана и хмуро окончила. Ну, не все, конечно. Ничтожное меньшинство, но все равно. Нет, с ним определенно что-то случилось, — решил Нейман. Но что, что? Был нарком. Штучкой столичной, приближенной, взысканной милостями, украшенной всяческими чекистскими добродетелями и орденами, вхожей в Кремль, в въезжжий в Кунцево, в ближнее, в дальнее, и то, что очутился он вдруг в Алмате, вызывало разные толки. То есть формально-то то, что он, начальник областного управления, стал наркомом Большой Республики,